Строки. Чи ли ее город? Перевод с китайского Натальи Власовой. Читают Татьяна Мазурка, Никита Крахмалёв, Всеволод Богомольный, Анастасия Тисленко и Ольга Богданова. Специально для сервиса Строки. Ее город. Этот день и так слишком затянулся. Даже ночь они уже упустили. Это руки Фэнчунь. Она чистила ботинки. Это руки Фэнчунь. Она все еще чистила ботинки. Прошло пятнадцать минут. Сестрица Ми скользнула взглядом по часам, стоявшим на кассе. Длинные тонкие пальцы потянулись за пачкой сигарет и зажигалкой. Она вытащила сигарету, зажала ее в губах, щелкнула зажигалкой, наклонилась над огоньком, с силой втянула в себя воздух, дождалась, пока табачный дым сделает круг в легких, и только потом слегка опустила голову, скривила рот и протяжно выдохнула в сторону, словно рядом никого и не было. Сестрица Ми глядела из-под У нее пожелтевшие пальцы, смуглое лицо, фиолетовые губы. Помадой она их красит зря, но ей нравится. Так она чувствует себя женственной. Однако эта грубоватая затяжка демонстрирует ее армейское нутро. Внешне она кажется спокойной и кроткой, но какой бы спокойной и кроткой женщина ни выглядела, После восьми лет службы в армии она будет разительно отличаться, если ее усадить рядом с гражданскими. Говорит она приветливой и с улыбкой, но, разволновавшись, сразу становится воинственной. Сестрица Ми десять лет держала магазинчик Мир Штор на улице Хань-Джен-Дзе, продавая гординную ткань оптом и в розницу. Улица Хань-Джен-Дзе самый первый из рынков мелких товаров. Сюда стекались те, кто отсидел в трудовых лагерях и был выпущен на свободу, кто отчаялся, но обладал деловым чутьем, а еще всякие бездельники и прочие неблагонадежные элементы. Всех их привлекал аромат политики реформ и открытости, и они трудились в поте лица, расшибаясь в лепешку. Политика реформ и открытости. Программа экономических реформ, которые реализуются в Китайской Народной Республике с 1978 года и нацелены на создание так называемого «социализма» с китайской спецификой. Здесь собрался разношерстный люд, включая и сомнительных личностей. Из местных мелких предприятий некоторые могли что-то купить и по ошибке, а вот продавали безошибочно. Такая среда сформировала сестрицу Ми как личность. В итоге она сделалась похожей на старую хозяйку чайной Ацин, героиню образцовой пьесы времен культурной революции. Речь идет об опере «Шац Дзябан», созданной в манере пекинской оперы, одном из восьми образцовых революционных сценических произведений. Это история о храброй хозяйке Чайной, которая по совместительству является подпольным агентом КПК. Культурная революция. Серия идейно-политических кампаний, проводимых в 1966-1976 годах в Китае под руководством Мао Цзэдуна и направленных на борьбу с политической оппозицией. Сестрица Ми ничего не упускает, все видит и ухо ее востро. Она смелая, но осмотрительная, не боится трудностей и с любым находит общий язык. У нее огромный жизненный опыт, из-за чего выражение ее лица схоже с тем, какое бывает у поведавшего вида человека, и на мир она взирает с той долей отстраненности и презрения, которых он заслуживает. Такая женщина, слишком велика для малого бизнеса, И не любит просить об одолжении. Прохожие за окном сновали туда-сюда по своим делам. Оставалось лишь гадать и тревожиться о том, как выживала на шумной рыночной улице крошечная ловчонка, специализировавшаяся на чистке обуви. Разумеется, саму сестрицу Ми эта мысль не оставляла ни на минуту, постоянно всплывая на поверхность души. О чем, Понятное дело — Мало кто догадывался. Сестрица Ми снова покосилась на часы на кассе. Двадцать минут прошло. Фэнчунь чунь по-прежнему, оттопырив зад, крутилась волчком, полировала и так уже начищенные до зеркального блеска ботинки. «Твою мать!» Два этих слова тихой яростью тронули губы сестрицы Ми. В большинстве случаев людям требуется произнести какую-то фразу, чтобы унять гнев. Ничего не значащее, она просто помогает утолить злобу. У Ханьсы часто восклицают "Черт побери!». Сестрица Ми в 16 лет пошла в армию, и там привыкла ругаться покрепче. «Твою мать!». Что же до ботинок, которые так старательно чистила Фэн Чунь, то это была действительно первоклассная пара. Сестрица Мира смотрела их, итальянские или английские. Ну и что? Твою мать! На одного клиента ушло слишком много времени. Время — единственный критерий проверки истины. Это один из излюбленных афоризмов сестрицы Ми. Крылатым выражением, как и нецензурной брани, Она научилась в армии. Сестрице Ми очень нравится эта фраза: время и правда — единственный критерий проверки истины. Касается ли дело любви или чистки обуви? Причем на примере чистки обуви пояснить даже легче, чем на примере любви. Пять лет назад при чистке кожаных ботинок приходилось развязывать шнурки, старательно вычищать все труднодоступные щелки, и какими бы проворными ни были руки, на все-про все уходило минут семь, а то и восемь. С ростом цен самый популярный крем для обуви подорожал с трех дяо до трех юаней. Юани. Денежные единицы КНР. Один юань равен 10 цзяо. Совершенно бессмысленная ситуация. Цены на рынке растут на все подряд, и только чистильщики обуви должны держать их на прежнем уровне. Как-то раз в одной из лавочек на той стороне пешеходного моста Люду-цзяо попытались поднять цену до 5 юаней. Так некоторые клиенты сердито возразили. «Разве вы не филиал какой-то сети?» В Ухане почистить ботинки стоит два юаня. Куда вы цены задираете? Как будто чистить обувь сродни долгу, и надо работать без вознаграждения. Твою мать! Это все общественное мнение. Общественное мнение зачастую высокомерно, и ему очень трудно бросить вызов. Что ж, позволим обществу эту наглость. Сестрица Ми умеет приспосабливаться. Она не задирает оплату выше непоколебимых двух юаней. Глупо? О, нет, она не дура. В этом мире ошибки совершают только покупатели, но не продавцы. Если нельзя повысить цену в открытую, то почему бы не сделать это скрытно? Если стоимость чистки обуви увеличивать нельзя, то почему бы не увеличить стоимость чего-то другого? И вот уже чистку кожаных сапог и босоножек перестали называть чисткой, теперь это именуется уходом. Да и прогулочную обувь и кроссовки больше не чистят, а обслуживают. При виде простеньких босоножек с тремя тоненькими ремешками сестрица ми восклицает в изумлении: «Какие эффектные туфельки! На всей нашей улице!». Только вы можете надеть их и быть индивидуальностью. Всего-то одно предложение, но дело сделано. После ухода вы ей и пятью они заплатите, и даже восемь, если попросит. Именно модой крупные магазины запугивают покупателей. Любители ходить по магазинам в шумном городе больше всего боятся показаться старомодными. Так что готовы отдать дополнительные 3-5 юаней. Развитие бизнеса в настоящее время — это игра с идеями и временем. Времени, за которое раньше чистили три пары ботинок, теперь хватает на шесть пар. Чем больше клиентов заглядывают в лавку, тем выше ее популярность. Все обожают рисоваться перед окружающими, и на этом можно заработать совершенно точно. Единственная проблема сестрицы Ми состоит в том, что она начальница. Сама обувь не чистит, поэтому время сосредоточено не в ее руках. Она полностью зависит от проворности нанятых сотрудниц. «Эй, надо каждую минуту следить за временем!» Ежедневно яростно рявкает сестрица Ми, а потом добавляет с улыбкой, отчего на щеках появляются ямочки. Ну, пожалуйста. Методом кнута и пряника сестрица Ми овладела в совершенстве. Чистильщиц обуви, которые работают на нее, она крепко держит в кулаке. Что за человек сестрица Ми? Она разбогатела на улице Хань Дзе. Этим все сказано. Фэн Чунь начала трудиться тут три с лишним месяца назад. Она должна понимать и, разумеется, понимает. Если бы не понимала, то сестрица Ми выдержала бы ее максимум три дня. Три дня нужны, чтобы не ударить в грязь лицом перед всей улицей. Сестрица Ми твердо придерживалась принципа, согласно которому заяц не ест траву возле собственной норы. У военных он называется сотрудничеством гражданских и военных, и подразумевает, что нельзя пакостить там, где живешь. Это очень важные межличностные отношения, и даже если вы терпите убыток, улыбаетесь. Но всему есть предел. «Я готова три дня терпеть убытки ради твоего развлечения, но трех дней великодушия вполне достаточно». Обычно при найме на работу дают испытательный срок один день. А сестрица Ми — сама доброта. Кормит два раза бесплатно, наливает чай с хризантемой. Если это не доброта, то что тогда? Большинство чистильщиц обуви из семей рабочих мигрантов, так что сестрица Ми помогает бедным. Но Фэн Чунь вовсе не из семьи мигрантов. Она замужем за красавчиком Джоу Юанем, который живет в квартале Лянь Баоли до свадьбы девушка трудилась в самом роскошном офисном здании ханькоу под названием новый свет ханькоу одна из трех частей метрополии ухань джоу юань и фэн чунь молодая семья прекрасная пара еще и сына смогли родить По китайским представлениям очень важно произвести потомка мужского пола, поскольку только он может кормить души предков после смерти. Все жители улицы Шуйтадзе и окрестностей им завидовали и пристально следили за их жизнью. Их родители горцевали по улице, сияя от гордости. Когда в тот день Фэн Чунь пришла и попросила взять ее на работу, сестрица Ми воскликнула: «Ха!» Ты меня разыгрываешь, что ли? Кто ж знал, что Фэн Чунь совершенно серьезно? Она просто ответила: Я не шучу. Сестрица Ми не стала церемониться и попала в самую точку. То есть, это не шутка. Искать работу, лишь бы позлить мужа. Фэн Чунь была ошеломлена. Откуда ты знаешь, что я на него злюсь? Сестрица Ми. Лишь пренебрежительно приподняла брови в ответ. Фэн Чунь простонала, а затем честно сказала. «Хорошо, признаю. Я разозлилась. И просто хочу спровоцировать Джоу Юаня. А то он конец разленился. Но, сестрица Ми, я же знаю, что ты открыла лавку, чтобы деньги зарабатывать, и это самое важное». «Если ты примешь меня на работу, я обещаю трудиться наравне с остальными, усердно и в полную силу!» Услышав эти слова, сестрица Ми нахмурилась, а потом, пристально глядя на Фэнчунь, чунь проговорила. «Слушай, ты, можно сказать, выросла на этой улице. Я раньше думала, что ты у нас тихоня, а ты, оказывается, за словом в карман не лезешь. Неудивительно, что Юань на тебя глаз положил». «Хотя за ним столько девчонок бегали!» Фэнчунь Чунь наклонила голову и больше не стала сыпать цветастыми фразами. Одета она была просто — в джинсы и черный свитер, на ногах — кроссовки, лицо без косметики, в волосах — несколько высветленных прядей. Женщина тридцати с лишним лет отроду. Она выглядела на двадцать пять и напоминала студентку университета. Сестрица Ми никогда не рассматривала Фэн Чунь столь пристально, и сейчас увиденное ей понравилось, так что она готова была согласиться. Но хотя сестрица Ми и готова была согласиться, она не из тех, кто утаивает правду, поэтому без обиняков заявила. «Фэн Чунь, давай я сразу скажу тебе кое-что неприятное». Во-первых, зарплата тут куда меньше, чем ты себе представляла, а работа куда утомительнее, так что будь к этому морально готова. Во-вторых, это бизнес. Мы работаем за деньги, и значит, у тебя должны глаза блестеть, а руки летать. Тебе придется из камня воду выжимать и не трепаться с товарками. Если эти два условия тебе подходят, то попробуй поработать три дня, а если нет, то сразу откажись. Фэн-чунь тут же ответила, «Мне подходит». Прошло три дня, потом неделя. Сестрица Ми увидела, что Фэн-чунь не просто покладистая, а действительно покладистая. Учитывая ее статус, все знакомые собирались перед дверями и наблюдали за тем, как она чистит обувь. «Да». Она нанялась в сердцах, но сказать-то легко, а сделать сложнее. Соседи по улице были потрясены и под разными предлогами приходили в лавку, чтобы поглазеть. Родителям Джоу Юани словно по влепили, и они уже не могли непринужденно расхаживать туда-сюда. Фэн Чунь сдержала слово. Она и правда поступила с собственной гордостью и работала на совесть, хотя и через силу если говорить о покладистости фэн чунь то она отличалась от остальных женщин у тех на устах был мед а глаза искрились глаза фэн чунь не искрились их лишь слегка увлажняли слезы взгляд ее был ровным словно ласковое солнце в ясный день а все что происходило вокруг отпечаталось только в ее сердце Некоторые чистильщицы, даже проработав три, а то и пять лет, боялись дорогих вещей. В конце концов, эти деревенские женщины перебрались в город всего-то лет десять назад и не разбирались в кожаной обуви. Фэн-чунь по собственной инициативе забирала такие заказы. Обычно, если приходилось чистить кожаные ботинки, то Фэн-чунь управлялась стремительно. Весь процесс занимал у нее 2-3 минуты: смахнуть пыль, нанести крем, отполировать, потом взять деньги и проводить клиента. Она понимала, что на быстроту нацелены оба участника процесса. Клиенты усаживаются, вытягивают ноги, достают мобильники и увлеченно отправляют сообщения, а чистильщиц обуви не интересует ничего, кроме полировки ботинок, и они в два счета приводят в порядок второе лицо человека. Некоторые чистильщицы на прощание говорят клиенту «пока-пока», да еще и по-английски «бай». А Фэн Чунь просто смотрит и многих даже этими словами не удостаивает. Сестрица Ми из-за этого еще больше ценила Фэн Чунь. Чистка обуви — всего лишь бизнес. «Ни к чему красоваться. Делай свою работу, не поднимая глаз». Фэн-чунь полировала обувь, заодно полируя свою холодную привлекательность. «Похоже, в каждой профессии есть свои умельцы. Нет в мире низкой работы. И есть лишь низкие люди». Однако Фэн-чунь не только покладистая, она еще и несколько наивная. Сестрица Ми постепенно прониклась к девушке. С самого начала она и Фэн Чунь понимали истинное положение вещей и обе считали, что Фэн Чунь проработает 10 дней, может, 15, от силы пару месяцев. Джоу Юань попробует помириться или не выдержит давление со стороны родителей, явится в лавку и настоит на том, чтобы забрать оттуда жену. Но, как ни странно, Джоу Юань так и не показался. А Фэн Чунь продолжила упорно трудиться продержалась уже три с лишним месяца и не собиралась сдаваться, превратившись в настоящего специалиста. Фэн Чунь никого не упрекала, не проклинала, не обвиняла мужа и, движимая злостью, трудилась в поте лица. Подобного сестрица Ми на своем веку никогда не видала. «Этих двоих бес попутал», — говорила сестрица Ми, которой оставалось только тайком ругать Джоу-Юаня. Отже, же сопляк, твою мать! Ясно же, что жена уже дошла до ручки, а он не торопится ее забирать. Подулся бы пару дней, и все. А этот притворяется, будто ничего знать не знает, и со злости заставляет жену мучиться. Что за мужик?» Сестрица Ми действительно не могла не ругать Джоу Юаня, ведь на самом деле в первую же неделю после появления в лавке Фэн Чунь отправила ему сообщение. В ответ ни звука. Будь Сон Дзян Тао жив, он не допустил бы такого беспредела. Да, Сон Дзян Тао умер, но сестрица Ми — одна из самых уважаемых жительниц округи. Она, конечно, довольно своеобразная женщина, однако Джоу-Юань слишком непочтителен к старшим. Твою ж мать! Сестрица Ми сердилась, но ей не хотелось припираться с Джоу-Юанем, так что она просто позволила Фэн-Чунь и дальше работать в лавке. Как бы свысока окружающие не смотрели на лавку сестрицы Ми, она по-прежнему вела дела с гордо поднятой головой. Что ж, Фэн Чунь с ее университетским дипломом нельзя теперь чистить обувь? Ведь бывает же, что выпускники Пекинского университета и университета Цинхуа торгуют свининой на улице. Если Джо Юань такой придурок, то пусть его старикам будет стыдно. Так и и надо. Проблема в том, что сестрица Ми изначально спокойно сидела у себя в лавке. А вот беда пришла без приглашения. Прошло 25 минут. Фэн Чунь, разумеется, продолжала чистить ботинки. Она слишком увлеклась общением с клиентом. Они то и дело тайком обменивались взглядами, тихонько перешептывались, все время смеялись, не обращая внимания на окружающих. Сестрица Ми внимательно наблюдала, не выпуская изо рта сигарету. Она печалилась, негодовала и переживала. Как так получается, что чувства между мужчиной и женщиной вспыхивают безо всякого предупреждения, словно искра, и совершенно не подчиняются здравому смыслу? Изначально ссора между супругами была сущей ерундой, но эта ссора затронула и сестрицу Ми. Однако всему же есть предел. Нельзя, чтобы Фэн Чунь спровоцировала скандал в лавке даже если Джоу юань безответственный а сестрица Ми переживает фэн чунь это не значит что можно прямо здесь крутить шуры муры за спиной мужа куда занесет нелегкая фэн чунь сестрицу ми не касается но сейчас фэн чунь работает на нее а значит сестрица ми должна ее контролировать сестрица ми открыла лавку прямо у дома вся улица Шуйтадзе. Это несколько поколений соседей, дальних родственников, которые общаются друг с другом каждый день. И если вдруг происходит какая-то неприятность, то сестрица Ми ничего никому не может рассказать, даже собственной свекрови, очень уважаемой женщине, 86 лет от роду. Особенно учитывая, что лавка расположена в принадлежащем ей помещении, а сама старуха живет на втором этаже. Джоу Юаню и его родне сестрица Ми тоже ничего не расскажет. Джоу Юань мог позволить себе всякие глупости, но сестрица Ми — нет. Фэн Чунь работала у нее уже три с лишним месяца, и сестрица Ми ей симпатизировала. Она думала, будто ей досталась умная, серьезная и покладистая девушка, и не могла себе представить, что внезапно, У нее под самым носом случится такое. Если уж речь идет о фэнчунь, то сестрица Ми знает всю ее биографию. Родители девушки работали на городском маслобойном комбинате. Семья из трех человек жила в общежитии: отец техник, мать бухгалтер. Простые скромные люди сейчас уже на пенсии вырастили такую же скромную дочку. Девочка с детства любила учиться и сновала туда-сюда по пятой улице Цзянь-дзинь, в свободной школьной форме с увесистым портфелем. Через несколько лет после окончания университета она устроилась на работу в офис в деловом центре «Новый свет». В тот период мимо окон сестрицы Ми фланировала модная штучка. Фэн Чунь надевала приталенный костюм, подчеркивавший изгибы фигуры, и туфли на высоком каблуке. Наносила макияж. Вместе с коллегами она приходила к воротам, откуда начинался квартал Ляньбаоли, чтобы поесть шашлыка. А Джоу Юань выбегал из ворот и спешил заплатить за всех. Назвать Джоу Юаня красавчиком можно было безо всякого преувеличения. Посмотришь, и глаз радуется. На улице Шуйтадзе Много парней. У большинства внешность самая заурядная, немало и страшненьких. Ни рожи, ни кожи. А вот писанным красавцем уродился только Джоу Юань. Он выкатывался на роликах из узкого и ухабистого квартала Ляньбаоли, сворачивал за угол и резко останавливался перед киоском, торговавшим шашлыками и закусками, вытаскивал пачку банкнот и платил за всех — несмотря на протесты девушки. Коллеги Фэн Чунь глядели на него прямо, без изумления и зависти. Постепенно эта парочка сошлась. Дети поладили, а дальше за дело взялись родители с двух сторон. Обе семьи были из Ханькоу и знали местные порядки. Отправить сватов, сделать предложение, прислать подарки невесте, выбрать благоприятную дату. Родители Джоу-Юаня освободили для молодых дом в квартале гэн син Ли, а родители Фэн-Чунь приобрели постельные принадлежности и всякую бытовую технику. По китайским традициям семья жениха еще до свадьбы обеспечивает молодых жильем, а семья невесты делает там ремонт, приобретает обстановку и бытовую технику. В назначенный день Все соседи на улице Шуй-Тадзе получили ярко-красные приглашения и отправились на свадебный банкет, приготовив красные конверты. В Китае красный — цвет свадебного торжества, он символизирует радость. В красные конверты запаковывают денежный подарок молодым. Разумеется, сестрица Ми и Сун Дзянтау были почетными гостями. Восемь лет назад дела у супругов шли прекрасно, а потому на свадьбу соседей они принесли красный конверт толщиной с кирпич. Молодые несколько раз подходили к ним, чтобы выказать свое уважение. Джоу Юань подносил вино Сун Дзян Тао, благодарился слезами на глазах и все время первый осушал свою стопку». Сестрица Ми тогда показалось, что молодожены похожи на марионеток. Они, словно попугаи, без конца покорно толдычили Спасибо, спасибо. На свадьбе сестрица Ми смотрела на Фэн Чунь, как на незнакомку, и больше никакого особого впечатления девушка на нее не произвела. Она куда лучше знала жениха Джоу Юани родился и рос в Гэн -син -ли, а его бабушка жила в квартале Лянь-Баули. Кварталы разделяла только пятая улица Цянь-Дзынь. Джоу Юань жил на два дома. К тому же мог пообедать и даже переночевать у кого-то из друзей мальчишек, даже не спрашивая разрешения у родителей. Джоу Юань от природы был невероятно красивым, а в детстве так и вовсе очаровашкой. Все соседи его обожали и он привык, что его тискают и постоянно с ним сюсюкаются. Он любил похвалы, редко показывал свой характер, а когда упрямился, его хватало максимум на полдня. И если же друг заговаривал первым, то Джоу Юань тут же подхватывал. Доброе имя друга для него превыше всего. Учился он средненько, зато обожал повеселиться и делал это с размахом. После окончания школы работал на четвертой улице Цяньцзинь, где были сосредоточены магазины, торгующие электроникой. Спустя немного времени после свадьбы Фэн Чунь родила сына. Ребенку предстояло стать единственным наследником семейства Джоу Юаня, так что старики грезили о мальчике. В 1979-2015 годах в КНР проводилась демографическая политика Одна семья, один ребенок, направленная на сокращение численности населения. Получив внука, они неимоверно обрадовались, и когда новорожденному исполнился месяц, снова закатили пир для всех соседей. В этот раз сестрица Ми и ее супруг не смогли присутствовать на банкете. На плановом медицинском осмотре у Сун Дзянтао диагностировали рак, и он упал в обморок, услышав диагноз. Сестрица Ми возила мужа по крупным больницам Пекина и Шанхая. Денег потратила немерено, но через полгода Сун Дзянтао не стало. Сестрица Ми тяжело переживала утрату. Каждый день она смотрела в зеркало и видела новые и новые морщинки. Она постоянно чувствовала, что внутри скапливаются слезы, которые не могла выплакать. Истории всех остальных людей для нее в тот момент отошли на задний план, побледнели и размылись. Звуки города тоже стихли. И вот по прошествии нескольких лет Фэн Чунь внезапно ворвалась в лавку сестрицы Ми. Сестрица Ми пробудилась от сна, Продрала глаза и увидела, что Мирта никуда не делся. И все происходящее за окном по-прежнему находится у нее перед самым носом. Оказывается, если сердце умирает, человеку стоит сделать вдох, и оно оживает. Да, сестрица Ми знала. Фэн Чунь поссорилась с мужем из-за того, что Джоу Юань ленивый, слишком любит развлекаться и не содержит семью. Прежде она частенько наблюдала за тем, как они вдвоем катили коляску, фотографировали малыша и все вместе отправлялись в Макдональдс, в гостинице Сюаньгун. Постепенно Джоу Юань присоединялся к жене и сыну все реже. Ребенка часто вела за ручку одна Фэнчунь, чунь а потом и вовсе только она. Что значит время — единственный критерий проверки истины? Вот то и значит. Сестрица Ми не ошибалась. Раньше ей было наплевать на такие истории простых людей. Она с трудом управлялась с работой и столь увлеченно считала деньги, что пальцы болели. Свое время она уделяла только тем, кто мог ей пригодиться. Но нынешняя сестрица Ми не такая. Она смотрела на супружескую пару, и сердце ее ныло. Она думала — На улице целые толпы народу, а вы выбрали друг друга. Это непросто. Да, повседневная жизнь очень скучна. И сойтись на самом деле можно в мгновение ока. А расстаетесь вы уже навсегда. Поэтому сестрицами очень надеялась, что Джоу Юань и Фэн Чунь помирятся. Фэн Чунь пришла в ее лавку специально, чтобы подразнить мужа, чтобы он ее пожалел. И сестрица Ми согласилась. С возрастом она становилась человеком, о котором говорят «острый язык да мягкое сердце». Но, несмотря на мягкосердечие, сестрица Ми не забывает о прибыли. Она точно знает, что делает. Иначе не стала бы нынешней собой. Прошло тридцать минут. Фэн-чунь по-прежнему оттопыривала свою упругую попку, крутясь как юла. Руки в медицинских резиновых перчатках кремового цвета полировали пару изящных черных кожаных ботинок так, что на их поверхности словно распускались цветы. Фэн-чунь, кажется, вселился бес. И точно, фэнчунь чунь вселился бес. Она ничего не могла с этим поделать, Она не в состоянии предвидеть или предугадать, как развернутся события, поскольку все предопределено. Раннее утро. Фэн Чунь еще не жилась в кровати. Джоу Юань уже давно оставался ночевать у друга. Сына она отдала родителям. Так что утром можно поваляться. Но в большом городе отсутствует такое явление, как раннее утро. С позаранку на улицах толчая. Выхлопные газы от бесчисленного множества машин соединяются с дымом от печек торговцев завтраками, делая утренний туман более тяжелым и мутным. Солнце еле-еле проглядывает между многоэтажками. Правда, в окрестностях улицы Шуйтадзе и проспекта Джуншань, самом оживленном районе Ханькоу, по утрам даже общественный туалет на обочине пятой улицы Цзянь-дзинь, и то важнее солнца. Сколько жителей ближайших кварталов вскакивают с кровати и мчатся к нему, чтобы встать в очередь, втиснуться в кабинку, исправить нужду, нетерпящую отлагательств. История этого общественного туалета насчитывает несколько десятков лет. И все эти несколько десятков лет утреннее солнце над улицей Шуйтадзе уступает ему пальму первенства. Души отказываются возвращаться в тело, пока человек не сходил в туалет. Согласно китайским поверьям, каждый человек имеет несколько душ. Одни составляют плотскую, земную душу, по, другие — небесную, бессмертную, хунь. Души могут покидать телесную оболочку не только после смерти человека, но и в пограничных состояниях. Сон — болезнь. После этого уже можно вернуться домой, умыться, затем снова выйти на улицу и на лотке у обочины купить лапшу на завтрак. Речь идет о местном блюде — жгучей тушёной лапше. Такую лапшу у ханьцы обожают. Ее можно подавать с рисовым вином, в которое по желанию добавляют сырое яйцо с соленым пончиком мяньво который прекрасно подходит к рисовому вину с яйцом или с жареным во фритюре хворостом юйтяо, который хорошо запить просто рисовым вином. Такие сочетания предпочитают уханьцы. Неместные вряд ли поймут, почему тушеная лапша считается вкусной. Деликатесы — вещь такая. О вкусах не спорят каждому свое. Поваляться подольше в кровати. Поесть тушёной лапши — как же это приятно! Но хорошенького помаленьку. Фэн-чунь вдоволь повалялась в постели и уже собиралась пойти завтракать, как у нее вдруг задергалось века. На душе стало неспокойно. Она решила, что это из-за тушёной лапши. Сегодня ей наверняка не достанется любимое блюдо. Впоследствии так и оказалось — Тушеную лапшу, которую она хотела купить, всю разобрали. Века дико дергалась, но Фэн-чунь проявила все свое упрямство. Не верила она в такие приметы. И потому увлеченно искала лапшу, не отвлекаясь. Она шла вперед, обходя лотки один за другим, и в итоге дошла до конца проспекта Джуншань, до берега реки, где купила таки еду по вкусу. Когда она покончила с завтраком, уже почти настал полдень. Смена Фэн-Чунь начиналась как раз в 12 часов. В это время несчётное количество людей выходили на улицу и сливались в непрерывный поток, который с этого момента уже не иссякал. По мере того, как солнце двигалось по небу, смещаясь к западу, свет постепенно становился прозрачнее, лился широкой струей, яркий и бесстрастный. В бой вступало заходящее солнце, которое било ослепительным блеском в самое сердце города, пробивая насквозь все витрины, начиная от больших магазинов и заканчивая мелкими лавочками и наполняя мир радостью. Лица людей светились даже при взгляде на незнакомцев. Вот тогда-то и наступало золотое время для шумной торговой улицы. В двенадцать часов... Сестрица Ми просила выйти лучших своих работниц. Фэн Чунь проработала всего три месяца, но уже тоже считалась одним из ключевых сотрудников и сама горько смеялась над этим. В порыве злости на мужа она упросила сестрицу Ми взять ее к себе чистильщицей обуви. Сестрица Ми согласилась лишь из уважения, даже пыталась отговорить, так что теперь у Фэн Чунь не было пути к отступлению. Придется ей засунуть свою гордость куда подальше. Здесь кругом одни знакомые. И если у Джоу Юаня нет ни стыда, ни совести, то Фэн Чунь не такая. Сначала Фэн Чунь бралась за дело, скрипя сердце, но постепенно прониклась. Нет в мире низкой работы. Есть только низкие люди. Даже после тушеной лапши века Фэн Чунь продолжала дергаться. Она сделала компресс, приложив горячее полотенце, но безрезультатно. Тогда она наклеила на века кусочек лейкопластыря, чтобы удержать его на месте, однако на входе в лавку сестрицы Ми отлепила его. Чистка обуви — тоже работа. А на работу надо являться в пристойном виде. Фэн Чунь хотела уточнить у сестрицы Ми. левое веко дергается к богатству, а правое к беде или наоборот? Но когда слова уже крутились на кончике языка, в голову пришла другая мысль — нельзя спрашивать. Фэн-чунь почувствовала, что от этих расспросов станет хуже. А ей на самом деле и так уже не сладко. Ощущения не приходят просто так, а если приходят, то легко от них не избавишься. Что сегодня должно случиться? Неужто Джоу-Юань заявится? Если и правда муж придет и попросит Фэн Чунь вернуться с ним домой, то как она поступит? Девушка не сомневалась. Это связано с ее пререканиями с Джоу Юанем. Она так долго мусолила эту мысль, что невольно принялась оглядываться. Постороннему человеку могло показаться, что сегодня у Фэн Чунь слишком уж блестят глаза. Лавка «Сестрицы Мира» расположена в самом процветающем районе, неподалеку от проспекта Джуншань. А на по ходу от квартала Ляньбаоли, а рядом тянутся еще две оживленные улицы. Первая — Дзяньхань и пятая — дзянь-дзинь. На первой улице Дзяньхань стоят гостиница Сюаньгун и центральный универмаг. Старые здания, построенные еще до освобождения. В таких всегда чувствуется аристократический дух. До освобождения. Имеется в виду 1949 год, когда была образована КНР. В конце Пятой улицы улицы дзинь во дворе возвышается водонапорная башня, возведенная британцами на 20-м году правления под девизом «Гуансюй». Пятиэтажное крепкое строение с облицовкой из красного кирпича и колокольней под самой крышей. Гуан-Сюй. От китайского «Славная преемственность». 1875-1908 годы. Девиз правления предпоследнего императора династии Цин. Собственное имя Цзайтян. Власть в это время — Фактически находилась в руках его тетки, вдовствующей императрице Ци-Си. Водонапорная башня прекрасна, откуда на нее не посмотри. На другой стороне проспекта Джуншань в последние годы выросли коммерческие здания. На стеклянных стенах, которые сменяют друг друга, огромные рекламные щиты, броские и модные. Лавка сестрицы МИ занимает лучшее место. Лучшее, но крошечное. Лавка настолько мала, что в два счета можно попасть во внутренний дворик. Там стоит на сваях небольшой дом, где живет свекровь сестрицы МИ. А внизу тоже работают чистильщицы. Такая вот лавочка, которая не подчиняется никаким правилам и замерам. Большая, но величиной с ладошку. Просто сестрица МИ умеет вести дела и недостатки один за другим превратила в достоинства. Она специально не облицовывает плиткой и не штукатурит старую кирпичную стену и не красит перегородки. Та часть, что лишена отделки, источает аромат древности, а та, что требует ремонта, соответствует художественному вкусу иностранных туристов на земле сидят на корточках и работают пять или шесть чистильщиц обуви стены лавки и все потайные уголки оборудованы многочисленными подвесными полками на которых выставлена всякая всячина простая холщевая одежда тканевые подушечки глиняные чайнички подсвечники чашки кувшины с букетами из высушенных стеблей чумизы горшки для маринования овощей а в них хлопчатник с коробочками, винные бутылки, в которых красуются одуванчики. Все это не просто предметы интерьера, но и товары на продажу. Причем цену можно назвать из головы и тут же рассчитаться. Сестрица Ми специально выбрала стиль, отличный от того, которым отличается популярная сеть конкурирующих заведений. У нее тонкий вкус. И вещи, подобранные ею наугата обычно оказываются высокохудожественными. Скоро о ее лавке заговорили, особенно в местных вузах. Слава, как говорится, без ног оходит. Студенты не нуждаются в чистке обуви, но сестрица Ми их все равно привечает и позволяет фотографировать все, что вздумается. В бизнесе важна популярность. Сестрица Ми уроженка Ханькоу, она не боится напора местной роскоши и развернулась бы на полную катушку, даже если бы лавка была еще меньше. Лавка обладала культурным статусом, и именно поэтому изначально Фэн Чунь решила попроситься на работу к сестрице Ми, наплевав на свою гордость. Но, разумеется, Фэн Чунь понимала. Каким бы культурным статусом ни обладало это заведение — Оно так и останется лавкой, где чистят обувь. Однако сегодня, лишь сегодня, когда у нее начало дергаться века и всей тяжестью навалились дурные предчувствия, она основательно всмотрелась в глубины своего сердца и поняла, что не хочет возвращаться домой с Джоу Юанем. Никто не догадывался, что произошло в жизни у Фэн Чунь. Никто не знал, Что работа для нее гораздо больше, чем просто чистка обуви. Даже сама Фэн Чунь поначалу не осознавала этого, но потихоньку до нее дошло, и она перепугалась. Жизнь сложная штука, к тому же противоречивая и изменчивая, в ней нет правил, нет заданных шаблонов. Ничего нельзя планировать и ни о чем нельзя мечтать. А потом неожиданно случилось. Вот что. После обеда настал золотой час. Лавку сестрицы Ми, обращенную на запад, залил свет. Солнечные лучи позолотили все безделушки в крошечном помещении. Обшарпанный черный лак на створках старой двери покрылся изысканным цветочным орнаментом. Через порог шагнул молодой человек по имени Ло Лян Цзы. Он появился на ослепительном фоне, и влажные глаза Фэн-Чунь встретились с этим сиянием. Когда их взгляды соединились в одной точке, пространство между ними пронзило молния. Фэн-Чунь почувствовала, как жар поднимается к самому сердцу. Странно, но когда их взгляды пересеклись, века Фэн-Чунь прекратило дёргаться. Зато в груди побежали яростные волны, обуздать которые не представлялось возможным фэн чунь удивленно взирала на происходящее широко распахнутыми глазами она не понимала не понимала однако понимала она или нет неважно ведь все происходило без ее вмешательства да человеческая жизнь лишена здравого смысла ло ля по чистой случайности вошел с важным видом в лавку сестрицы Ми. Также случайно он появился на свет в эпоху строгого планирования рождаемости. Изначально от него требовали, чтобы он изучал математику и мог объехать весь мир, а потом он случайно основал свое дело. Одна из сделок привела его в Ухань, и потому он оказался здесь совершенно случайно. Концентрация случайностей создавала ощущение хаотичности, с какой двигается ряска на поверхности воды. Ло Лян Цзы шёл за толпой, любил известные бренды, роскошь, шик и дутую славу, но казался довольно небрежным. Сейчас на нем был пошитый в Италии модный костюм Дзенья. Однако его совершенно не заботили глубокие заломы на локтях и жирные пятна на запонках. Он плевать хотел на следы рвоты на дорогих итальянских кожаных ботинках. Он был лишён той осмотрительности, с которой обычно вели дела бизнесмены постарше, предпочитавшие поджать хвост. Не нервничал и не боялся быть осужденным за спекуляцию. Поэтому от его небрежности веяло легкостью. Фэн Чунь увидела в этом редкую по тем временам раскованность. Если мужчина раскован — Неважно, в чем именно это проявляется, то в глазах женщин он обладает роковым обаянием. Особенно если перед ним неопытная молодая женщина, такая, как Фэн Чунь. Лоли Анзы вошел с залитой солнцем улицы в лавку сестрицеми, словно хорошо знал дорогу. На лице его застыла самоуверенность, какая бывает у новорожденного теленка, по незнанию нестрашащегося тигров. Такая самоуверенность порождает смелость. Именно так на экране обычно появляется главный герой боевика. Незаметно для себя Фэн Чунь заняла место главной героине. В ее возрасте легко попасть под влияние кинематографа, даже если речь идет о низкопробных фильмах. Сестрица Мисси сидела рядом с дверью, И когда приходили клиенты, одаривала их оценивающим взглядом, прикидывая, кто есть кто. Сначала вошел водитель. Он криво улыбнулся сестрице Ми большим пальцем ткнул куда-то себе за спину, и сестрица Ми сразу поняла, что происходит. Это был ее знакомый водитель. Временно нанятый Лолианзы. Водитель посторонился, и в лавку вошел сам Лолианзы. Сестрица Ми выразительно посмотрела на Фэн-чунь. Она давно уже рассылала своим работницам шуточные сообщения, чтобы научить их определять статус клиента. «Если парень в костюме, при галстуке и не жалуется на трудности, то это чиновник. Если парень в костюме, при галстуке и не снимает костюм ни за завтраком, ни за обедом, ни за ужином, то это бизнесмен». Когда Лоли анзы сел перед Фэн-чунь, Сестрица Ми громко сказала, «Господин, у вас такие хорошие ботинки, мы обеспечим превосходный уход». Это был адресованный Фэн намек намёк на то, что с клиента нужно взять больше денег. Но кто мог знать, что им встретился достойный соперник? Как-никак Лоли Андзы тоже занимался бизнесом. Он раскусил маленький трюк сестрицами и подмигнул водителю. Тот немедленно подскочил и вручил хозяйке банкноту в 10 юаней. Сестрица Ми радостно улыбнулась, сунула деньги в кошелек и пошла встречать новых посетителей. Но кожаные ботинки Лоли Анзы были грязными до безобразия. На банкете на них попала чужая рвота. Фу, какая гадость! Фэн Чунь, Мысленно поблагодарила мать за то, что та раньше работала на маслобойном комбинате, и сейчас девушке пригодился ее старый темно-синий халат. Еще фэнчунь похвалила себя за привычку надевать маску и перчатки. Сестрица Ми поначалу не одобряла этого и считала, что фэнчунь раздувает из мухи слона, но фэнчунь, по ее словам, соблюдала правила гигиены, чтобы не притащить заразу к ребенку. Сын у нее маленький, вдобавок слабенький. Стоит ветерку подуть, как он уже простужается и температурит. У сестрицы Ми тоже есть сын. В итоге она махнула рукой и отстала. Сестрица Ми еще не старая, даже красится. Правда, запросы у нее весьма скромные, так что десять юаней ее вполне устроили, но ботинки оказались настолько грязными, что за них можно было бы попросить и двадцать. Фэн Чунь не особо дала волю своим чувствам, несмотря на то, что произошло вначале, она была солидарна с сестрицами и, кроме того, блюла ее интересы. Ей просто захотелось подшутить над Ло Лянзы и проверить, правда ли он настолько раскован, а заодно посмотреть, действительно ли он щедр и правда ли взглянул на нее как-то по-особому. В этот самый момент Ло Лянзы вдруг подался вперед и прошептал на ухо фэн чунь вы уж простите что ботинки такие грязные она остолбенела как это он прочел ее мысли фэн чунь подняла глаза и до да чего же юными и прекрасными были эти глаза лоли анзы ошеломленно уставился на нее и она снова потупилась В этот момент ей опять почудилось, что с ней что-то не так. С чего она вдруг запаниковала в присутствии незнакомца? Фэн-чунь разозлилась на себя и стала еще красивее. Лоля залюбовался ей и поторопился объяснить. «Это мой партнер по бизнесу перепил, и его стошнило на мои ботинки». Фэн-чунь лишь покивала, не смея больше поднять глаза. Она усердно начищала кожу, но в голове билась мысль. «С чего мне интересоваться? Кого стошнило на твоей ботинке? Зачем ты мне это говоришь?» И опять Лоли словно заглянул в ее сердце и ответил. «Я вам сказал, чтоб вы не думали, будто я алкаш какой». Фэн Чунь внутренне поразилась тому, что кто-то может вот так читать ее мысли — И невольно сравнила его со своим мужем Джоу Юанем. С Джоу Юанем подобного никогда не было. Эту фразу Лоли Анды произнес, запинаясь, и тут же понял, что сболтнул лишнего. Чем больше росло в нем это ощущение, тем сильнее горели щеки. Его неестественность передалась и Фэн Чунь, она кокетливо надула губы и снова посмотрела на Лоли Цзы. Их взгляды опять встретились, и по телам обоих словно прошел электрический разряд. Лолиан заметил, что Фэн Чунь искосо посматривает на него, и ее глаза невыразимо прекрасны. А Фэн Чунь ощутила, что все внимание Лоли сосредоточено на ней одной. Внезапно сокрушительная тишина накрыла их облаком. «Не было больше ни лавки сестрицами». Нешумной улицы. Лишь они вдвоем в полном вакууме, где Фэн Чунь по-прежнему начищала его ботинки. Они испугались. Они пытались сопротивляться. Сопротивляться, чтобы вырваться из окутавшего их кошмара. Какие-то люди сновали вокруг. Это приходили и уходили другие клиенты. То и дело звонили мобильные телефоны. Порхали руки других чистильщиц. В воздухе витал густой запах крема для обуви. Сестрица Ми стояла за прилавком, держа в одной руке сигарету, а в другой — чашку чая. С улыбкой приветствовала гостей и втихаря с ехицей наблюдала за ними. Обоим казалось, что в этот момент у них выросли крылья. Фэнчунь Чунь всё так же не отрывала взгляд от ботинок Лоли Анзы, но знала. Во что он одет, какое выражение сейчас на его лице, какого оттенка его кожа? и даже с каким акцентом он говорит. Она знала, что волосы Лоли чисто вымытые и густые настолько, что под их тяжестью лоб давит на брови. Брови у него широкие, а глаза узкие. Лоли с первого взгляда заметил, что Фэн Чунь отличается от остальных чистильщиц. В синем халате и маске, скрывавшей лицо, она напоминала оператора высокотехнологичного сборочного конвейера, и таких чистильщиц обуви ему нигде и никогда встречать не доводилось. Она еще не закончила чистить его кожаные ботинки, а Лолианзы, через халат, столь же плотный, как и ее веки, успел рассмотреть ее тело, зрелое, гладкое, стройное и грациозное. Почему Лолянзы раньше не видел такие волнующие изгибы? Ему ведь тоже уже за тридцать, он женат, у него есть ребенок. Он объехал едва ли не все крупные города Китая. Отели, рестораны, массажные салоны стали практически частью его работы. Он постоянно бывал там и повидал множество красоток. Он горланил вместе с ними в караоке, мог даже сгрести их в охапку и обнять, однако позже, распрощавшись, не помнил, как они выглядели. Почему только в этот момент, в этой маленькой ловчонке, его глаза вдруг превратились в увеличительные стекла? Он видел крупным планом, как в кино, несколько тоненьких прядок, падавших на лоб Фэн-чунь, каждый их волосок гладкий и блестящий. Лишь теперь он сравнил и осознал, что все линии, виденные им прежде, несовершенные и слишком грубы, они царапали его и причиняли боль. Только сейчас эта покладистая красота лишила его самоконтроля, и ему захотелось болтать всякие глупости. Лоли Анзы не понимал, что с ним происходит. Это ведь случайная, ничего не значащая встреча. Разве нет? Лоля Анзы рассердился на себя, даже не отдавая себе в этом отчета. У незнакомых друг с другом мужчины и женщины в этот самый момент неожиданно возникли совершенно одинаковые мысли. Они напоминали пожар, вспыхнувший в старом доме. Огонь, внезапно вышедший из-под контроля. Крошечные язычки этого пламени совершенно непонятным образом казались теплыми и уютными. Они трепетали и подпрыгивали, словно маленький олененок постоянно вызывая внутри тревогу эти двое обычно неразговорчивые не могли себя контролировать, они болтали и флиртовали. они даже понизили голоса, сделав вид что вовсе не разговаривают по молчаливому согласию, исключив из своего кружечного мирка всех остальных людей лоля анзы сказал «Разве можно такую кропотливую и тяжелую работу оценить в десять юаней? Мой водитель — невежественный скупердяй, он тебя обидел. Скажи, сколько я на самом деле должен?» «Сто юаней», — ответила Фэн-чунь. «Без проблем», — согласился Ло дзы Фэн-чунь рассмеялась. «Да за сто юаней я должна надреять ботинки так, чтобы цветы распустились». А они уже распустились. «Где же?» «В твоих глазах». Молчание. Потом Фэн Чунь ехидно заметила. «А вы, как я погляжу, привыкли за девушками ухлёстывать?» Лоли Анзы возмутился. «Разве я ухлёстывал? Я не говорил, что ты красавица. Да и вижу лишь твои глаза». Я не спрашивал, как тебя зовут, и не просил дать мне телефончик. — Ну, ухлёстывали вы или нет, это вы сами в душе знаете. — Я не знаю. Только ты знаешь, — ответил Ло Фэнчунь корпела над парой итальянских ботинок марки Барри. Блестящая кожа, аккуратная строчка, изысканная модель. Отличные ботинки, которые не могут не понравиться. Фэн Чунь наклонила голову, оценила результат и с чувством выполненного долга воскликнула. «Такие прекрасные ботинки! Просто загляденье!» Работая в офисном здании «Новый свет», в обеденный перерыв она частенько бегала с коллегами в соседний универмаг, так что разбиралась в хорошей обуви. Они с мужем тоже старались покупать себе дорогую обувь, особенно Джоу Юань. Причем независимо от того, были ли у него деньги, обеспечена ли семья всем самым необходимым. Однажды ему втемяшилось в башку приобрести себе дорогущие ботинки английской марки «Кларкс», чтобы не стыдно было пойти поразвлечься с друзьями. В тот раз молодые супруги разругались в пух и прах, потому что Фэн Чунь заботилась о семейном бюджете. Ей было жалко тратиться на себя, и она покупала обувь попроще. Но даже не располагая особо средствами, она время от времени забредала в бутики иностранных брендов, чтобы полюбоваться дизайнерскими моделями. Фэн Чунь обожала хорошую обувь. Она искренне воскликнула. «Истинное наслаждение, уход за такими великолепными ботинками!» «Не могу не согласиться», — поддакнул Ло Лян Цзи. Однако на такую тонкую телячью кожу нельзя наносить простой крем, а самый дешевый, который в лавке закупался оптом, даже близко подносить не стоило. Единственная коробочка с импортным кремом на основе кранаубского воска хранилась лично у сестрицами и использовалась исключительно для обуви наиболее важных посетителей, то есть местных чиновников, полицейских и налоговых инспекторов. Именно они считались VIP-клиентами в лавке сестрицами, а остальные о дефицитном креме могли и не мечтать. Ло Андзы понял, что Фэн Чунь боится свою начальницу. Он решил проявить всю свою мужественность и заявил «Делай то, что хочешь. Ничего не бойся, я все оплачу». Этим словам... Фэн Чунь не в силах была противиться. Лед, который так долго намерзал в ее сердце, в один миг растаял. Сердце растеклось от нежности, и она чуть не расплакалась. Наконец Фэн Чунь не решилась и встала. От долгого сидения на корточках у нее закружилась голова, но Ло Лян тут же заботливо придержал ее за талию одной рукой. Фэн-чунь притворилась, что этой руки не существует, хотя и не смогла скрыть испуга. Фэн-чунь подошла к сестрице Ми, чтобы попросить у нее крем на основе карнаубского воска. А сестрица Ми только того и ждала, поскольку терпение ее достигло предела. Она наблюдала за бушующим пламенем с безопасного расстояния и готова была потушить пожар. Сестрица Ми равнодушно взглянула в лучистые глаза Фэн-Чунь, сделав вид, что не понимает, и спросила. «Что нужно?» «Ты знаешь». «Что я знаю?» «Знаешь, что таким хорошим ботинкам нужен соответствующий уход». Сестрица Ми выпустила в лицо Фэн-Чунь струйку дыма и буркнула. «Ничего я не знаю», — Фэн-Чунь сказала. Поверхность кожи обожжена крепким алкоголем и действительно нуждается в уходе. — Только потому, что ты так решила? — Сестрица Ми. Хозяйка лавки понизила голос и процедила. — Послушай-ка, последнее слово здесь за мной. Это я решаю, кому и что нужно. Ты что-то запуталась, девочка? Очнись! ты уже потратила на пару ботинок кучу времени. Куда больше, чем я на них заработала. Хватит. Быстренько отпусти клиента. Фэн Чунь запротестовала. «Сестрица Ми!» Сигарета замерла между губами сестрицы Ми. Она скрестила руки на груди. «Что ты орешь? Ты не слышала мои слова?» «Ну зачем ты так? Зачем прогонять клиента?» «Откуда ты знаешь, что он не заплатит дополнительно?» «Тогда пусть сначала заплатит. Если раскошелится дополнительно на двадцатку, будет ему крем». Только она договорила, как к ним подскочил водитель Лоли Анзи и протянул сестрице Мику купюру в сто юаней со словами. «Шеф сказал, что сдачи не надо». «Сто юаней!» Почистить кожаные туфли за сотню? Разве сестрица Ми могла отказать?» Она тут же наклеила на лицо улыбку и рассыпалась в благодарностях. Но когда повернулась, чтобы выдать Фэн-Чунь дефицитный крем, улыбка снова сползла с ее губ. Ничего не говоря, она холодно зыркнула на Фэн-Чунь. Фэн-Чунь победила, и этого ей было достаточно. Она бросила быстрый, как молния, взгляд на Лоли Анзы, с трудом сдерживая слезы, Взяв крем для обуви, Фэн Чунь вернулась на свое рабочее место. Присела на корточки, не произнеся ни слова. Она сосредоточенно наносила крем на ботинки, и руки ее, словно весенние ласточки, весело и ловко порхали вверх-вниз. Теперь уже в ней взыграло упрямство. Девушка была полна решимости довести начатое дело до конца и молча ткнула в перепачканные носки Лоляндзы. Тот спросил, «Снять?» Когда Фэнчунь кивнула, он позвал стоявшего у двери шофера. «Сбегай, купи мне носки. Выйдешь из лавки, свернешь, и там по обе стороны улицы торгуют носками». Водитель остолбенел, и Андзи принялся его распекать. «Ты меня слышишь? Беги давай! Да побыстрее!» Водитель выскочил на улицу и вскоре вернулся с парой новых носков. Лолянзы вдруг немного смутился, отвернулся, снял грязные носки, достал из кармана салфетку, завернул в нее и попросил водителя найти на улице урну и выкинуть. Затем натянул свежие носки. Фэн Чунь помогла ему надеть ботинки, завязала шнурки, поправила штанины И теперь он выглядел красиво и опрятно. Внезапно лавка сестрицами снова оказалась где-то далеко-далеко. В целом мире остались лишь они двое. Недавно они были чужими, но вдруг одновременно почувствовали, что стали родными, как супруги. Так жена собирает на работу мужа, ничего не говоря, потому что они уже понимают друг друга без слов и это чувство растекается от самого сердца до кончиков пальцев, наполняя окружающее пространство теплом. Странно. Они ведь не одиноки. У обоих уже есть дети школьного возраста. Однако случайно, встретившись в лавке, где чистят обувь, поддались чувству, которому стоило бы пробудиться давным-давно. Но оно пробудилось только что все это фэнчу не хотела бы сказать лоли анзы а он ей И тут лавка вернулась на место оба отлично понимали что не имеют возможности пообщаться оба знали что ботинки начищены до блеска Лоли анзы пора уходить и сразу после встречи наступит разлука от мимолетности этого знакомства оба испытывали горечь не смотрели друг на друга Двигались нарочито медленно и все равно не могли нарушить простой закон. Ботинки начищены, клиент уходит. Сестрица Ми, терпеливая и зоркая, словно охотник, наблюдала за ними со стороны. Она громко произнесла на прощание. «Спасибо за вашу щедрость, господин. Ждем вас снова!» фэн ничего не оставалось, кроме как сказать «Спасибо, что пришли. Ждем вас снова Лоли Анзе на мгновение растерялся. Он принялся топтаться на месте, провёл руками по волосам. На миг ему почудилось, что он сейчас рухнет. Однако он же не желторотик какой-нибудь. И потому попытался все таки вернуть себе устойчивость. Он достал свой бумажник, вынул купюру в сто юаней и протянул Фэнчунь. Фэн-чунь тихонько проговорила: Отдайте хозяйке. Лоля Андзин сказал: Хозяйка уже получила свое? Это тебе. фэн Фэнчунь неожиданно снова почувствовала, как на нее ни с того ни с сего нахлынуло раздражение. Неужели этот парень решил, будто она простая чистильщица обуви. Сунул сотню и теперь еще одну, чтобы похвастаться своим богатством. Что он вообще за человек? Как его зовут? Откуда он взялся? И куда сейчас отправиться? Почему вдруг столкнулся с ней? Вот, оказывается, к чему Века дергалась. Какого черта? фэнчунь не стала брать банкноту из рук Лоли Она постояла ошарашена а потом начала снимать перчатки. После долгого ношения медицинских перчаток руки были горячие и потные. Резина плотно обтягивала кожу, и снять их оказалось нелегко. Фэнчунь Чунь с силой сдирала перчатки, выплевывая одно за другим обжигающие слова. «Я уже поняла, что вы богаты. Поняла. Так что нечего выпендриваться. Мы тут чаевые не принимаем». Лолиан Цзи поспешно сказал. «Разве это вы? Мы же только недавно обсуждали, что начистить обувь так, чтобы цветы распустились, стоит сто юаней». «Мы?» Фэн Чунь ощутила тупую боль в сердце. «Она с ним? Мы? Мы? Это она с Джоу-Юанем. Но того не заботит, что жена чистит обувь». При этой мысли... К глазам снова подступили слезы, Однако девушка отчаянно терпела. Сестрица Ми вовремя подоспела на помощь. Она двумя пальцами легко забрала купюру, а потом сдержанно произнесла. «Огромное спасибо, господин. Ваши ботинки и правда непросто было привести в божеский вид, так что моя сотрудница потрудилась на славу. Разумеется, в нашем заведении принимают чаевые». Где ж это видано, чтоб в сфере обслуживания не принимали чаевые? Это же неуважение к клиенту. Вы очень щедры. Она просто молода и ничего не понимает. Кроме того, искренне боится, что клиент слишком потратится. Да еще и косноязыкая. Вы уж простите, господин, деньги я возьму вместо нее. Лоли Анзы в смятении кивнул, но не двинулся с места. Фэн Чунь уже сорвала перчатки и выбросила в мусорку. Теперь можно было рассмотреть ее руки, бледные и влажные от долгого ношения перчаток. На тыльной стороне ладони вены казались нарисованными тушью, но и в них ему виделась какая-то жалостливая красота. Лоля не мог отвести от них взгляд. Сегодня все ему представлялось удивительно очаровательным. Заметив это, сестрица Ми принялась тушить пожар с еще большей интенсивностью. Она притянула к себе Фэнчунь чунь и заявила. «Ладно, вы, господин, не переживайте. Она стесняется принять у вас деньги, но я обо всем позабочусь. Ее сын любит есть в Макдональдсе, так что я его туда отведу». «Я раньше служила в армии и привыкла говорить открыто и честно, как на духу. Так вот, хочу сказать, что вы огромный молодец, братишка. Желаю вам всего наилучшего и успехов в делах. Насколько я вижу, вы не местный, а потому хорошей вам дороги и счастливого соединения с семьей. Всего доброго!» При словах «Ее сын» сестрицами жестом показала, какого роста мальчик тем самым подчеркнув роль Фэнчунь как жены и матери. Сестрица Ми понимала, упоминая детей и семью, всячески выпячивая реальность, она наносит мощный удар волшебным оружием. Реальность — непроницаемая стена, о которую разбивается любая фантазия. Сестрица Ми ловко все придумала и убила двух зайцев одним выстрелом. Ее высказывание привело в чувство Фэн Чунь и Ло Лян Зы, которые на время забыли о наличии у них семей. Ло Лян Зы явно не мог соперничать с сестрицей Ми. Целая гамма эмоций отразилась на его лице — смущение, неловкость, стыд, сожаление. Он покраснел и, не придумав ничего лучше, промямлил «до свидания» и вышел из лавки. Фэн Чунь остолбенела — Потом закрыла лицо руками, развернулась и бросилась в подсобку. Поскольку лавка сестрицы МИ совсем крошечная, то подсобка отделена от основного помещения простой занавеской с набивным узором. Обычно работницам разрешается заходить туда лишь во время обеда. Подсобка — малюсенький пятачок, предназначена для приготовления пищи и битком набита кастрюлями, сковородками и мисками. За долгие годы Все тут прокоптилось до черноты. Позади кухонной раковины виднеется лестница, настолько узенькая, что двум людям на ней не разойтись. В подсобке нет света. Он включается только тогда, когда свекровь сестрицы Ми спускается, чтобы что-то приготовить. Ключевое правило. Какой бы тесной ни была комнатенка, это частная территория сестрицы Ми и ее родных, а не место общественного пользования. Как говорится, Каждый сверчок — знай свой шесток. Хозяйка — это хозяйка, а работники — это работники, и они не у себя дома. Фэн Чунь, сломя голову, бросилась в подсобку, откинув занавеску. Перед глазами у нее потемнело. Она ударилась об лестницу, села на нижние ступеньки, сорвала с себя маску, начала судорожно глотать воздух и растирать кулаком грудь, даже не понимая, больно ли ей. Было ясно, что она плачет и даже беззвучно стонет.